Глава 5. Не может быть. Не теряя времени даром, я решила совершить перемещение в 2007 год, в день, когда должны были погибнуть мои настоящие родители. Для того, чтобы потом комфортно вернуться в изменённую, надеюсь, реальность, отправилась в парк, чтобы не оказаться при возвращении в чьей-то квартире. Пока бежала по улицам, мысленно прокручивала момент встречи с самой собой. Пугала, что в том времени моих двойняшек было уже трое. Но мне необходимо было найти именно ту копию себя, которая поедет с родителями в машине. Видимо, стоило перехватить её именно перед посадкой, чтобы не ошибиться. Заняв удобное положение на лавочке в безлюдном месте, я начала своё погружение в прошлое. Воспоминания о том дне были очень яркими, поэтому мне не составило труда воспроизвести их в сознании. Всплывали интересные детали, которые покоились в памяти со времён детства. Было приятно погрузиться в ту атмосферу беззаботного спокойствия. Я видела, как мама спеша готовит завтрак, помогая мне заплетать косички, а папа, собирая чемоданы на ходу, пережёвывает бутерброды. С нетерпением ждала того момента, когда тело начнёт парить в невесомости, приближаясь к заветному 2007 году. Однако ничего подобного пока мой вестибулярный аппарат не ощущал. Продолжая крутить в голове картинки из нужного дня, я не могла понять, Когда же, наконец, тело почувствует эффект свободного падения? Шли минуты, но ничего так и не происходило. Я попыталась отбросить все ненужные мысли о самом полете, максимально сосредотачиваясь на воспоминаниях, но даже по прошествии целого часа в прошлое так и не переместилось. Взглянув на часы и поняв, что все мои попытки пересечь пространство и время уже испытанным способом не сработали, я ощутила жуткий страх. Моё сознание охватила паника. В голове возникало сразу немыслимое количество вопросов, ответы на которые я не знала. Что это было? Почему я не переместилась, ведь раньше без проблем всё получалось? Как это исправить? А если это навсегда? Если я потеряла свой дар? Что же теперь делать? Шагая вперёд-назад по парковой аллее, лихорадочно соображала, что же делать дальше. Поняв, что вариантов у меня всё равно не остаётся, я собрала всю свою выдержку в кулак и снова продолжила попытки. Лишь силой воли отгоняя от себя мрачные мысли и я вновь и вновь крутила в голове воспоминания о нужном дне. Однако, как и в первый раз, это не дало никаких результатов. Может, дело в усталости? спросила сама у себя. Скорее всего, это действительно так. Я только пережила сложный полёт. Мне стоит отдохнуть, выспаться и завтра со свежей головой и новыми силами приступить к перемещению. Дав себе слово не думать о плохом, я отправилась обратно домой. Несмотря на все мои попытки, заснуть самостоятельно не получилось. Пришлось вновь прибегнуть к снотворному. Во сне ко мне снова явилась та таинственная незнакомка, которая на шёптала разные гнусности. На этот раз она откровенно высмеивала сложившуюся ситуацию с Алексом. приговаривая, что он теперь никогда не будет моим. Это уж точно. Я была рада проснуться, чтобы не слышать этого мерзкого шептания. Разбудил меня Майкл, который настойчиво стучал в дверь. "Привет", начал он. "Выглядишь намного лучше. Как ты?" Я лишь махнула в ответ рукой. "Принёс тебе кофе и бургер на завтрак. А мне пора, спешу на работу. Если что, звони. Я зайду вечером, ты не против?" "Нет, конечно, заходи". Ответила я в тени надежд, что вечером меня уже не будет в этой реальности, а если Майкл и зайдёт ко мне, то уже в дом Паркеров, где я жила до моих игр со временем. Подкрепившись, я сразу приступила к делу. На этот раз в парк решила не идти, а совершить попытку переместиться в прошлое из дома. Усевшись на диван, снова представила утро мая 2007 года, когда родители собирались на отдых. Всё шло хорошо. Мысли текли плавно, а тело расслабилось, на секунду мне даже показалось, что я парю. Однако, больно ударившись о пол коленями, поняла, что просто сползла с дивана. Пришлось начать всё заново. Чтобы больше не травмироваться при погружении, легла плашмя на кровать. Вторая, третья, четвёртая и пятая попытки также потерпели неудачу. В сердце бешено билось, подозревая самый плохой вариант. Но душа хранила надежду, что в конце концов у меня всё получится. Ради эксперимента я решила отправиться не в 2007, а в 2011 год, на пляж, где Алекс должен был познакомиться с Лайлой. Однако, как ни пыталась переместиться, ничего не происходило. Я оставалась всё в том же 2021 году. После нескольких десятков попыток поняла, что мои способности к путешествию во времени куда-то бесследно исчезли. осознав это, почувствовала, что меня накрывает паника. Ничего не могло успокоить разбушевавшиеся нервы. Я металась по комнате, словно сумасшедшая, рыдала, злясь и жалея себя одновременно. Через полчаса сильнейшего негодования и плача упала плашмя на диван, совершенно обессиленная. Мозг крутил только одну мысль: что же делать? Как теперь всё исправить? Я абсолютно не знала, что делать дальше. Как со всем этим быть? Лишь одно осознавалось совершенно точно: оставаться навсегда в этой изменённой реальности я не намерена. Необходимо всё вернуть как было. Оставалось только решить, как именно это сделать. Говорят, что без выходных ситуаций не бывает. Возможно, я просто из-за сильного стресса не способна увидеть нужное решение. Обмозговывая всё это, я даже не заметила, как прошёл день. Лишь звонок Майкла, обещавшего приехать после работы, вернул к реальности. Боже, уже вечер, подумала я, взглянув на часы. Весь день прошёл, а я так ничего и не придумала. Привет, Крис. Майкл, как всегда, был бодр, весел и смотрел влюблённым взглядом на мою изрядно помятую за сегодняшний день физиономию. Отдохнула, если бы, грустно ответила я и разрыдалась. Майкл крепко обнял меня, утешая. Это стало уже традицией изливать лучшему другу все свои переживания. Поначалу я не хотела ничего рассказывать ему, но потом слова как-то сами сложились в предложение, и, не заметив как, я выдала Майклу все свои проблемы. «Сегодня я пыталась отправиться в прошлое, чтобы исправить все так, как было до моих изменений», — сбивчиво начала я. «Но что-то пошло не так, понимаешь?» У меня ничего не получалось, ни сегодня, ни вчера. Я больше не могу путешествовать во времени. Это катастрофа!» Майкл, понимающий с сочувствием, уставился на меня, не проронив ни слова. Не знаю, что он думал в тот момент, ведь все мои разговоры с ним походили на настоящий бред сумасшедшего. Если даже друг и не верил мне, то ничем не выдавал своих сомнений. Я даже не могла предположить, что творится у него в голове после всех моих откровений. Честно говоря, на его месте я вела бы себя совершенно иначе. Он же пытался не только успокоить банальными утешениями, но и предложить какие-то варианты для решения моих проблем. Кристин, помимо всего прочего, не думала ли ты обратиться к кому-нибудь за помощью? начал Майкл. К кому? В этом новом мире, кроме себя, у меня нет ни знакомых, ни друзей, только родители-алкоголики, которым вообще всё равно, что со мной и где я. Нет, прервало мои возражение друг. Я имею в виду людей, которые что-то в этом понимают. Ну, типа ясновидящих, экстрасенсов. Может, они смогут помочь тебе? По спине пробежали мурашки от волнения. Впервые за всё время я почувствовала, что где-то внутри вспыхнула микроскопическая искра надежды. Экстрасенсы, конечно. Боже мой, да как я раньше не догадалась. Спасибо, Майкл. Ты просто мой спаситель. В порыве радости я бросилась другу на шею и крепко обняла. Удивляясь тому, насколько простым и очевидным является предложение Майкла, я уже открыла интернет, намереваясь найти предложение магических услуг в ближайшей округе. Если хочешь, я помогу тебе найти экстрасенса, предложил друг. У нас коллега на работе недавно говорила, что обращалась к кому-то из них для поправки здоровья. Говорила, что помогло. Это было даже лучше, чем искать мага через интернет. Поэтому я ухватилась за это предложение Майкла и согласилась. Заставив его срочно созвониться с экстрасенсом и назначить сеанс в тот же вечер, я с нетерпением стала собираться на встречу, предварительно выпроводив друга за дверь. Тот предлагал пойти вместе, но я отказалась. Мне хотелось собраться с мыслями и немного побыть одной, чтобы чётко описать свою проблему магу. Поэтому отвлекаться на праздные разговоры совершенно не было времени. Прибыв в назначенное место, я решительно шагнула внутрь здания. Экстрасенс, найденный Майклом, принимала в небольшом сером здании на первом этаже которого, видимо, просто снимало свой офис. Зайдя в помещение, я сразу поняла, что это магическая контора. Не гнушается использованием различной атрибутики. Как-то черепаха, чёрные свечи, сатанинская символика, куклы вуду и прочее. В отличие от Хелен экстрасенса, у которой я была в старом мире, эта ясновидящая по имени Элеонор использовала массу антуража как на свой образ, так и на интерьер вокруг. Её кабинет был довольно просторным, оклеенным чёрным бархатом с вкраплениями красной ткани. Окон не было. Единственным источником света в помещении были свечи, расставленные в красивой канделябре, и светящийся хрустальный шар, стоящий по центру круглого стола, за которым величественно восседала Экстрасэнт, одетая во всё чёрное. Всё это место было очень таинственным. Сама Элеонор выглядела довольно грузно и вызывающе. Крупные чёрные стрелки на глазах придавали образу серьёзности и сексуальности. Выкрашенные красным волосы очень эффектно оттеняли белую кожу лица, но ну а глубокое декольте, открывающее ложбинку между двумя полными грудями, смотрелось довольно кричаще. На вид этой женщине можно было дать лет 35-40, однако что-то внутри подсказывало, что она намного старше. Возможно, пронизывающий взгляд ярко-зелёных глаз придавал даме лет. Она смотрела на меня изучающе. Её глаза бегали по моему лицу, фигуре, одежде, и Элеонор словно искала, за что бы ей зацепиться. Прежде чем я успела произнести приветствие, ясновидящая проговорила: "Ты растеряна, но не стоит меня бояться. Проходи, я помогу решить твою проблему". "Уж надеюсь", проборчала я себе под нос, присаживаясь на указанное Элеонор кресло, стоящее напротив. Положив руки на стол и смотрив в шар, прошептал экстрасенс, опуская голову к хрустальной сфере. Так прошло минут 5. Всё это время Элеонор что-то бормотала себе под нос, внимательно наблюдая за прозрачным шаром. Сдерживая нетерпение, я покорно вглядывалась в пустоту круглого стекла, не видя там ровным счётом ничего, кроме отражающейся окружающей обстановки. Наконец, ведьма подняла глаза и заговорила: несчастная любовь привела тебя сюда но это не главное ты хочешь перемен тебя не устраивает нынешнее положение что-то должно быть иначе в твоём понимании хоть это и были слишком размытые фразы которые можно было применить почти ко всем людям на земле но по моей спине внезапно пробежал холодок хотелось поскорее понять что она видит и рассказать ей о том что мне нужно Я вижу некие способности в тебе, но ты их не можешь обуздать. Они словно волны, то накатывают, то отступают. Всё было в точку. Мои сомнения и предвзятость к образу этой ведьмы улетучивались с каждой её фразой. Она же продолжала огарошивать меня своими речами. Я вижу рядом с тобой человека, который очень любит себя, но ты к нему равнодушна. Тебя интересует совсем другой мужчина. недоступный для тебя. И вновь её слова попали в яблочко. Холодок, пробежавший в начале беседы по позвоночнику, теперь переформатировался в дрожь по всему телу. Где-то рядом замаячил лучик надежды на то, что Леонор так-то сможет помочь справиться с моей проблемой. Не теряя времени даром, я решила выложить ей суть своего визита. Вы всё правильно говорите, начала я. Просто хочу немного ускорить процесс. и приступить непосредственно к тревожащей меня теме. Видите ли, я тоже маг, только мои способности, они несколько не такие, как ваши. Начав с момента посещения кладбища во время командировки в Россию, я рассказала Элеонор всю свою историю до сегодняшнего дня, попросив разобраться с тем, почему вдруг мои способности в одночасье резко пропали и можно ли их вернуть. Всё это время экстрасенс слушала меня, не перебивая. Лишь иногда её брови удивлённо взлетали вверх, затем возвращались обратно, сходясь на переносице. Я очень надеялась, что её дара хватит на то, чтобы вернуть мне исчезнувшие таланты. Хотелось поскорее услышать её вердикт, поэтому я очень торопилась с рассказом, иногда сбивалась с мысли, порой повторяла по нескольку раз одно и то же. Повествование получилось сбивчивым и нестройным. Я даже боялась, поняла ли что-нибудь Элеонор из моего монолога. Когда рассказ был завершён, я выжидающе уставилась на неё. Элеонор несколько секунд сидела замерев, глядя на меня не отрываясь, затем, поднимаясь со стула, проронила: "Не переживайте. Я смогу вам помочь. Только мне нужно отойти ненадолго. Вы пока сядьте, расслабьтесь, я приготовлю всё для ритуала". Ритуала Переспросила я: "А разумеется, то нам матери, общающейся с капризным ребёнком, отозвалась Элеонор: "В вашем случае всё поправимо только одним специальным ритуалом. В общем, ждите, это не быстро. Нужно подготовиться". С этими словами колдунья быстро покинула кабинет. Оставшись одна, я принялась ждать. Однако сидеть расслабившись не получалось. Слишком высоки были ставки. поэтому я мерила шагами комнату, иногда останавливаясь возле очередного непонятного магического атрибута. Прошло минут пятнадцать, не больше, но мне казалось, что я жду уже несколько часов. Настолько невыносимо долго тянулось время. Наконец, когда мое терпение было на исходе, я решила выйти в холл, чтобы спросить, когда же, наконец, подготовка к ритуалу закончится. Толкнув входную дверь, с удивлением обнаружила, что та не поддалась. Подёргов её посильнее, поняла, что меня заперли. Несколько секунд я стояла у двери, соображая, как на это реагировать и что делать. Затем решила постучать, попросить отпереть замок. "Эй, Элеонора, кто-нибудь, откройте дверь. Мне нужно выйти". Ао. Я стучалась кулаками в дверь, но за ней никто не отвечал. Казалось, что по ту сторону нет ни души. стало как-то не по себе в окружении странных магических атрибутов в совершенно тёмной комнате, освещаемой лишь парой свечей, которые вот-вот тарели -вот погаснуть. Что есть силы, я навалилась на дверь, кричала, била её ногами. В какой-то момент показалось, что я никогда отсюда не выйду. Тут же волна негодования и паники охватила меня. Мой мозг пытался сообразить, что делать, как выбраться отсюда. У меня же с собой мобильник, Нужно позвонить Майклу, он придёт и вытащит меня, наконец-то сообразила я. Достав телефон, набрала друга, однако дозвониться не удалось. Ни Гудков, ни ненавистного абонент не отвечает, не было слышно. Посмотрев на экран, я поняла, что в помещении не ловилась сеть. Видимо, там стоял какой-то глушитель сигнала, чтобы звонки не мешали проведению магических сеансов. Что же делать? Как выбраться? Голововно в перешла в усиленный режим работы. Нужно перестать паниковать, говорила я себе. Но заперла меня эта колдуня в кабинете. Ну и что? В конце концов, не сварит же она меня в котле. Скорее всего, подготовка к ритуалу действительно занимает много времени. Возможно, Элеонор даже отлучилась в магазин или там в аптеку за какими-нибудь ингредиентами, а меня заперла, чтобы я точно дождалась её. Да и какой смысл ей держать меня здесь? Тем более я даже ещё не заплатила ей за приём. По мозгу крутилось множество вариантов, от простых, логичных, до жутких, пугающих. Память выдала пару фильмов ужасов с похожим началом, где героиня-девушка оказывалась запертой в замкнутом пространстве. А что, если это Элеонор, какой-нибудь маньяк, потрошитель, каннибал в конце концов? думала я. Слишком много совпадений. Телефон не ловит, дверь закрыта, окон нет, на стенах бархат, поглощающий шум. Ничем не идеальная комната для каких-нибудь ритуальных убийств. Чем больше я рассуждала, тем становилось страшней. Майкл все же знает, куда я пошла. Наверняка скоро сам станет меня разыскивать и придет сюда. А что, если меня к тому времени уже не будет здесь? А вдруг со мной уже что-то сделают и спрячут подальше, а Майклу скажут, что я не приходила или приходила, но уже ушла. После продолжительных размышлений я решила написать Майклу СМС. Конечно, сети там не было, но когда-то же меня или моё тело выпустят отсюда, тогда сообщение дойдёт. По крайней мере, он будет знать, что со мной произошло и кто в этом виноват. Достав телефон я трясущимися руками Едва попадающими по экранной клавиатуре набрала: Майкл, я сейчас нахожусь у колдуни, которую ты посоветовал мне, Элеонор. Она заперла меня в комнате без окон, и здесь не ловит сеть. Я сижу тут уже больше часа. Стучу в дверь, но никто не открывает. Пыталась выбраться наотчаянно. Кажется, она задумала что-то плохое. Мне очень страшно. Пожалуйста, как только прочитаешь это сообщение, приди за мной. Надеюсь, успеешь. Едва только я успела нажать на «Отправить», как за дверью послышались голоса. Прислушавшись, поняла, что разговаривали три человека, только о чем шла речь, разобрать не удавалось. Наконец, один из голосов показался знакомым. Он принадлежал и Леонор. Я хотела снова кричать и стучать в дверь с требованием, чтобы меня выпустили на свободу, однако почему-то вдруг стало очень страшно. «Может, стоит затаиться?» — подумала я. Однако, немного поразмыслив, поняла, что если люди за дверью хотят причинять мне вред, то и с моим криком, и без него все равно сделают это. Но, закричав, я повышу свои шансы на спасение. Кто знает, вдруг собравшиеся лишь обычные посетители, не имеющие никакого отношения к делам Элеонор. Набрав побольше воздуха в легкие, я подошла к выходу и, что есть в моче, закричала, сопровождая Ор настойчивым стуком в дверь. «Помогите! Выпустите меня сейчас же! Меня удерживают тут насильно! Помогите! А-а-а!» Конечно же, мои истошные вопли тут же привлекли внимание людей снаружи. Они быстро подошли к двери, и можно было без проблем услышать, что они говорят. «Я же предупреждала, она не совсем адекватна!» «Вот, добавилось еще и агрессивное поведение, как видите», — говорил голос Элеонора. «Не волнуйтесь, мы во всем разберемся». Откройте дверь, отвечал мужской баритон. Спасибо за бдительность, мисс, поблагодарил ещё один голос, также явно принадлежащий субъекту мужского пола. Откройте дверь, мягко предложил баритон. Я заметила, как почти неслышно отодвинулась защёлка, и дверь начала открываться. Первое, что я увидела, двух мужчин в белых халатах. Они стояли плотно друг к другу, полностью загораживая проход. За их спинами показалось лицо Элеонор, которая с тревогой поглядывала на меня. "В чём дело?" грозно поинтересовалась я, пытаясь протиснуться между ними. "Немедленно пропустите меня! Вы не имеете права!" "Спокойно, спокойно, мисс. Мы сейчас вас отпустим, только зададим пару вопросов", мягко, словно разговаривая с капризным ребёнком, отозвался один из мужчин. "Почему вы так кричите? Меня заперла здесь вот эта дама?" Негодю объяснила я. Я сижу тут больше часа, стучу, прошу, чтобы меня выпустили. Это по-вашему что, нормально? Это нарушение прав человека. Что вы делаете здесь? Зачем пришли? продолжал расспрашивать незнакомец. По личному делу, которое вас совершенно не касается, грубо отрезала я. Немедленно пропустите. Я сейчас полицию вызову. Все непременно. Включился в разговор второй. Вот только мы с вами посмотрим одно видео вон с той камеры. Он указал куда-то в сторону потолка надо мной. Вы после этого нам всё объясните и поедете домой или в полицию. Куда вам будет угодно. Договорились. К этому моменту диалога во мне разыгралась самая настоящая злость. Было непонятно, почему я должна объяснять первым встречным, что делаю здесь и на каком основании меня задерживают. Хотелось просто растолкать этих двух мужиков и выбежать прочь. Они действовали мне на нервы, заставляя сжимать челюсти от злости. Да пошёл ты нафиг со своей камерой. Не твоё собачье дело, что я здесь делаю. Пошёл вон с дороги. С этими словами я со всей силой бросилась на мужчин, пытаясь освободить себе проход, но они легко удерживали меня. В отчаянии я начала брыкаться, кусаться, кричать и пинать ногами по ним без разбора. «А-а-а! Пустите, твари! Полиция! Помогите! Полиция! А-а-а!» Силы были неравны, поэтому мужчины легко скрутили меня и ловко зафиксировали какой-то тканью. Лишь присмотревшись, поняла, что это смирительная рубашка. Продолжая орать и кусаться, я пыталась вырваться, но тщетно. Незнакомцы усадили меня на стул. Когда мои попытки выбраться закончились, и я, обессиленная, обмякла на стуле, Один из мужчин подошёл ближе и заговорил. Меня зовут доктор Брендон. Я с моим коллегой мистером Диксом, он указал на второго незнакомца в халате, прибыли сюда по вызову этой любезной госпожи. Брендон повернулся к Элеонор и улыбнулся. Её обеспокоило состояние вашего душевного здоровья, а поскольку я работаю в клинике, где люди лечат свои психологические проблемы, то мы с коллегой незамедлительно прибыли на помощь. Вижу, что нас вызвали не зря, ибо запись вашей беседы с мисс Элеонорой в камере наблюдения, а также ваше дальнейшее агрессивное поведение говорят о том, что помощь наша вам просто необходима. Не волнуйтесь, мы обязательно вас вылечим. Я смотрела всё это время на Брендона как на идиота, не веря своим ушам. Было одновременно смешно и обидно, что меня принимают за сумасшедшую, но и экстрасенсы нынче пошли, подумала я. сдавать своих клиентов в психушку. Да, уж просто верх профессионализма. Всё происходящее до последнего воспринималось мной как фарс, какой-то розыгрыш. Казалось, что с минуты на минуту доктора скинут свои халаты и все мы дружно посмеёмся над их шуткой. У вас есть родственники, родные, близкие, продолжал расспросы Брендон, осматривая мои глаза при помощи какого-то мини-фонарика. Мы должны сообщить им о том, что забираем вас на время в клинику. — У меня никого нет. — Подождите, я уже сказала, что никуда не поеду с вами. Дайте позвонить! — пыталась отвертеться я, но тщетно. — Мы сами с удовольствием позвоним, куда нужно. Зачем вам беспокоиться? Давайте телефон. Сейчас при вас все уладим. В какой-то момент я почувствовала, как в голове что-то щелкнуло, словно переключился какой-то тумблер. И с этой секунды тот странный голос, слышимый мной во сне, снова заполнил уши. Я слышала, будто мысли, производимые мной, не подчинялись мозгу, а проецировались сами, накручивая сознание какими-то неприятными идеями. «Бей их, бей!» — слышалось в голове. «Надо бы найти что-то острое, чтобы выколоть им глаза. Они не смеют трогать тебя. Давай, бросайся на шейную артерию». И кусай, что есть силы. Не отдавай отчёта своим действиям. Повинуясь голосу, я резко вскочила со стула и бросилась на Брендона. Дикс не ожидал этого, поэтому не успел остановить меня. Вцепившись зубами в шею доктора, я со всей силы свела челюсти. Брендон взвыл, словно дикий кабан, настигнутый охотниками. То, что происходило дальше, помнится смутно. Я чувствовала Что-то кто-то сильно хватает меня, пытаясь оттащить от доктора. В ушах стояла какофония звуков из крика Брендона, ругательств Дикса, испуганного писка Элеонор, наблюдавшей за всем этим, а также моего внутреннего голоса, шефчущего всё более и более извращённые способы расправы со всеми присутствующими. Во рту почувствовался металлический привкус крови, который я всегда боялась, но в тот момент она показалась мне приятной, тёплой. и даже сладковатой. Диксу, собравшему все свои силы, все же удалось оторвать меня от Брэндона и повалить на пол, лицом вниз. Помню, что когда он боролся со мной, я истошно вопила. Ненавижу! Убью! Пусти, тварь! Ненавижу! А-а-а! Нет! Ну все, сама напросилась. Зло пробурчал Дикс, прося Элеонор что-то подать из сумки. Через пару секунд я почувствовала укол в районе ягодиц, Видимо, доктор вколол мне какой-то препарат. Инъекция оказалась жутко болезненной, меня буквально скрутило от боли. Это позволило Диксу завязать смирительную рубашку крепче и заняться помощью Брэндону, который пытался обработать укус на шее. Укол тут же словно парализовал меня. Любое движение вызывало дикую боль в мышцах всего тела. Я не могла пошевелиться. Лишь обессиленно лежала на полу лицом вниз и, чувствуя, как по щекам стекают слезы, смешиваясь с кровавыми подсеками на губах. От привкуса чужой крови во рту стало внезапно очень дурно и противно. Меня затошнило и тут же вырвало. Это привлекло внимание докторов. Дикс, боясь, как бы я не захлебнулась собственной рвотой, резко поднял меня и усадил на стул. От этого движения все тело скривилось в жуткой боли, несравнимой ни с чем. Казалось, что на меня наступил слон, Раздробив при этом все кости, но оставив живых, хотелось лишь одного, чтобы это всё быстрее прекратилось. Единственным позитивным моментом был куда-то внезапно пропавший внутренний голос, который так резко побудил меня натворить все эти глупости. Голова гудела, а тело при каждой попытке пошевелиться отзывалось дикими болями, поэтому я сидела, стараясь не двигаться. Тем временем вокруг происходила целая драма. Кровь у Брэндона не останавливалась, обработать укус своими силами не получалось, поэтому Дик с ним медленно вызвал скорую. Пока та ехала, они с Леонорой то и дело промакивали бинтами рану, прибывшие медики тут же увезли Брэндона в больницу для наложения швов. К тому времени боль от телодвижения у меня прекратилась, но пошевелиться все равно было невозможно. Я чувствовала какое-то дикое расслабление по всему телу, которая не позволяла даже поднять голову, но была рада тому, что хотя бы боли больше не ощущалось. Я сидела с блаженным выражением лица, бесстрастно наблюдая за происходящим вокруг. Дикс обратился к Леонор с просьбой осмотреть мои вещи, дабы найти какую-нибудь информацию обо мне, например, документы. В сумке они обнаружили телефон, с которого я отправляла сообщения Майклу, поэтому его контактный номер был первым в списке. Дикс позвонил моему другу и сообщил обо всём произошедшем. Я не слышала, что отвечал Майкл на том конце провода, но когда рассказ доктора дошёл до случая с укусом, я испытала чувство безумного стыда. Я боялась реакции Майкла, не знала, как тот воспримет всё, что услышала обо мне.